Глава десятая Мертвый город оставлял после себя гнетущее впечатление. Айден за эти дни, как они находились здесь, так до конца и не привык к открывающемуся зрелищу. Хотя, казалось бы, прожил в относительном одиночестве несколько лет на территории обучения храма Дракона. Проблема была даже не в разрухе, а в ощущении близости тысяч и тысяч смертей, которые оказались жертвами фениксов. Как ни крути, но такое количество негативных эмоций, собранных в одном месте, способно на очень многое. Например, создать обширную область проклятых земель, где даже после очищения обычным людям жить будет сложно. Группа Айдена продвигалась быстро. Стражи приняли его просьбу вести себя как можно более скрытно, без возражений, и даже следовали ей, уничтожая лишь те воплощения, которые приближались к группе уж очень близко, грозя раскрытием их маскировки можно сказать, всю работу и делали только человекоподобные стражи. Дракончик и другие члены отряда попросту не вмешивались, понимая, что в плане убийственной мощи и скорости реакции проигрывают этим двум монстрам. С другой стороны, не сказать, что Айден был против этого. Понаблюдать и оценить возможности стражей – это ценно. Их способности выглядели как проявление высших законов огня, концентрированный луч энергии до отказа наполненной концепцией пламени айден всегда считал что одинаковые концепции законов откровенно плохо работают против себя же лед против льда или свет против света но как обычно все оказалось несколько сложнее в данном случае яростная сила первородного пламени храма драконов сталкивалась с черным огнем фениксов который был гораздо ближе по своей природе к тьме как бы парадоксально дико или странно это ни звучало луч буквально прошивал насквозь тела тварей в один миг уничтожая слабых представителей и серьезно ранить тех, кто достигал по своей силе красного ранга. Черных, или уж тем более золотых, группа еще на своем пути не встречала, и это более чем устраивало Айдена. Не самая сложная техника, надо признать, но ее исполнение являлось практически мгновенным, а сродство со стихией так и вовсе можно было назвать идеальным. Айден непроизвольно попробовал представить, Что было бы, столкнись он сам с такой способностью в реальном бою, и не сказать, что результат размышлений ему понравился. Хоть он и считал, что смог бы защитить себя, но вот ценой этого могло стать частичное разрушение защитной сущности или даже ранение. Проблемы начались ближе к правительственному кварталу. Появилось намного больше завалов посреди улиц, перегораживающих путь, из-за чего часть из них пришлось перелетать, предварительно проверив, не находятся ли рядом сильные воплощения и беря на себя заботу о переносе слабых практиков группы. А часть так и вовсе обходить, выбирая другой путь. И даже так, за пару сотен метров до цели, когда они уже видели впереди поднимающиеся к небесам пагоды, отряд наткнулся сразу на десяток сильных летающих тварей, которые явно направлялись на штурм последнего укрытия людей в городе. И вся эта орда умудрилась оказаться возле них, появившись словно бы из ниоткуда, мгновенно почувствовав их. Стражи отреагировали почти молниеносно. Вечерний сумрак, в котором они шли последний отрезок пути, прорезали яркие вспышки способностей стражей. И, судя по тому, как они резко подобрались, появившаяся стая была куда опаснее прочих воплощений, которые они встречали до этого. На этот раз стражи не стали использовать свои лучи, к которым Айден уже успел привыкнуть за это недолгое время. Вместо этого, совершенно не сдерживаясь, ударили самыми мощными своими навыками, судя по всем ощущениям. Небо дрогнуло. Рослый мужчина-страж сделал жест рукой, словно бы ладонью разрубал что-то невидимое, и вслед за этим его движением сразу на несколько черных птиц упал столб пламени колоссальных размеров, в одну секунду пожирая тех из врагов, кто не успел среагировать, либо оказался на самом краю появившегося огненного вихря. Айден успел разглядеть, что эта атака накрыла сразу половину всей стаи, уничтожая и выжигая большую часть фениксов, попавших под нее. Вот только среди этих тварей имелись и неслабые воплощения, и ему резко стало недолюбование навыками стражей. Рядом с отрядом взметнулось черное пламя, внутри которого появилось сразу несколько фигур фениксов. Руки Айдена действовали сами по себе, пока голова быстро просчитывала варианты действий. Гуцинь словно бы сам по себе появился рядом с ним, а пальцы ударили по струнам, создавая первые аккорды мелодии ледяного мира. Краем глаза он заметил, как тень дракончика, находящегося все это время рядом с ним, рванула куда-то ввысь, а уже в следующую секунду там раздался еще один взрыв. По ушам ударило грохотом, а земля содрогнулась. Похоже, неизвестное воплощение, появившееся над отрядом буквально мгновение назад, по силе не уступало дракончику, а то и превосходило. Одновременно с этим, рядом с разгоревшимся возле них черным пламенем, в котором все четче были видны фигуры фениксов, материализовалась изящная фигура девушки-стража и, не раздумывая, шагнула внутрь. «Осторожно!» Крик Фелл чуть запоздал. Уже в следующую секунду по Айдену и стоящим рядом с ним местным практикам зеленого ранга ударила волной жара и раскаленного пепла. Мелодия ледяного мира послушно поднялась перед Айденом, создавая настоящий снежный домен и поднимает тысячи серебристых глыб, окутанных морозной энергией. Облако раскаленного пепла влетело в ледяной мир Айдена, врезавшись в снежный вихрь, поднявшийся по его мысленному приказу. Стоящие за его спиной мастера зеленого ранга вздрогнули, когда две стихии встретились под оглушительный грохот пространственных взрывов и ярких вспышек духовной энергии. Айдена тряхнула, руки скрутила болью, а сам он ощутил, как в его защитную сущность врезается яростный поток абсолютно чужеродной ему стихии. Во рту появился соленый привкус, но сам Айден лишь упрямо сжал зубы, наклонив голову, а уже в следующий миг пространство перед ним вспыхнуло духовной энергией и концентрированными законами льда. В этот миг они смели ярость горячего пепла, а затем обрушились на две черные фигуры огромных птиц, что прятались в тенях одного из соседних зданий хватило лишь одного вдоха, прежде чем весь участок, на котором стояло здание, превратился в заледеневшую территорию, где не было места ни одному источнику тепла. Айден перевел взгляд на принцессу, которая как раз сейчас занималась тем, что с успехом отражала шквал атак от налетавших на нее двух стремительных черных птиц с размахом крыла больше трех метров. Пускай это были всего лишь воплощения феникса красного ранга, Фелл приходилось совсем непросто. У ее ног ползал на коленях старик. Закрыв руками голову, он что-то постоянно вопил, но из-за завывания ледяного ветра, вызванного Айденом, расслышать, что он там кричал, не получалось при всем желании. Первое движение гармонии меча. Взрыв основ. В руках Айдена появилось снежное облако, чтобы простым ударом снизу вверх рассечь перед собой пространство и одного из фениксов, который как раз пытался вновь спикировать на принцессу и увлекся своей целью настолько, что не заметил атаки Айдена. Росчерк меча ударил в воплощение, без труда разрушая его защитную сущность и начисто срезая ему крыло. Фелл хватил мгновения, чтобы осознать, что произошло, и воспользоваться этим. Фигурка девушки вспыхнула силой. Вокруг второго феникса сверкнули сотни серебристых росчерков, чтобы превратиться в смертельные режущие атаки. Вдох, и на землю падают стремительно истливающие останки, изрезанные на мелкие куски птицы. Пиковый красный ранг, которым являлся феникс, оказался не готов к такой атаке. Впрочем, и для самой Фэл это не прошло бесследно. Она слегка пошатнулась и побледнела, что явно говорило о стремительном исчерпании запасов духовной энергии. Что же до второй твари, которую лишил крыла Айден, то ей не повезло упасть на острые осколки льда, оставшиеся после использования мелодии ледяного мира. Небольшое мысленное усилие, и ее тело оказывается проткнуто сразу двумя ледяными глыбами. Где-то в небесах громыхнул новый взрыв, в котором Айден уловил смерти сразу нескольких воплощений. Как ни крути, но золотые ранги остаются золотыми, даже когда им противостоят целые группы черных ступеней гордость разочарование перья этих пташек оказались невкусными Всего лишь воплощение и ни капли настоящей крови я справился наследник рядом появился дракончик закрутившись колесом а вместе с ним словно бы из пустоты шагнула фигура стража девушки в отличие от неугомонного товарища айден различил на не следы подпалин и едва уловимую тень усталости похоже ее столкновение с монстрами внутри того пламени вышло куда сложнее очевидно нас заметили сказал айден наблюдая за тем как с неба быстро спускается последний из стражей явно вышедший победителем в своем сражении смысла скрываться нет никакого так что сделаем следующим образом он вытащил сразу трех пауков стражей из карманного пространства приказав им замереть на месте мастер гути мастер зиг старший прошу использовать этих стражей в качестве транспорта Они передвигаются чуть быстрее обычного зеленого ранга. Мы же прикроем вас сверху. Так мы доберемся до центрального района куда быстрее. Понятное дело, никто из них не стал возражать. Так что уже через минуту отряд с большой скоростью мчался вперед, уже больше не обращая внимания на маскировку. Айден, конечно, предполагал, что пауки-конструкты будут достаточно шустрыми ребятами, но все равно был не готов к тому, что увидел». Такое ощущение, что их и делали исключительно для таких перемещений внутри города в условиях войны. Правда, в качестве ездовых животных они были откровенно так себе, совершая невероятные внезапные рывки или даже огромные по своей дальности прыжки. Быть в этот момент наездником такого конструкта – то еще испытание. С другой стороны, Айден считал, что для чего же еще нужно становиться практиком боевых искусств, если ты не способен хотя бы просто удержаться на спине такого шустрого конструкта. Благо, чиновники и оба мастера оказались достаточно умелы, чтобы не грохнуться с позором с хребтов этих игрушек. И отряд добрался до цели их вылазки за какие-то пару минут, оказавшись рядом с одним из вспомогательных проходов на территорию правительственного квартала, о котором знало не так уж много людей. И что удивительно, группу Айдена там уже ждала небольшая делегация совсем непростых людей. Шесть человек, шесть столпов силы, пять пиковых черных рангов и один сильный золотой. И именно последнего Айден узнал. Он, конечно, видел его издалека, находясь на песке арены, но все равно хорошо запомнил. Советник императора, прибывший вместе с Фэлл и другими имперцами воплот на церемонию бракосочетания. Это оказалось, мягко говоря, неожиданной встречей. Для всех. «Дедушка Хвани?» Удивление Фэл было неподдельным, а в ее тоне угадывалось облегчение и хорошо скрываемое отчаяние. Она перевела взгляд на Айдена, и в ее взгляде он прочитал что-то очень похожее на страх. Принцесса! Лицо старика осунулось, но сейчас светилось неподдельным счастьем. Я не верил в то, что почувствовал вас своим восприятием! Это же было просто невозможно! Но это точно вы, принцесса! Мы все внешние земли перевернули в поисках. Как же хорошо, что вы живы. Император и ваш отец будут счастливы услышать добрые вести. Советник стоял у широкого окна в своих покоях на высоком этаже одной из главных пагод правительственного квартала и наблюдал за медленно плывущими по небу облаками. Первоначальное счастье и облегчение уже давно схлынуло, а на их место пришел прагматизм и настороженность. То, что принцесса живая вернулась, было, конечно, очень хорошо. Но вот, что было совсем нехорошо, так это изменения, произошедшие в ней за месяц отсутствия. Вначале может показаться, что это все та же замкнутая в себе девушка, сосредоточенная на боевых искусствах и изучении свитков историй. Но, если приглядеться, становятся видны сильные изменения. Прежде всего, девочка стала намного увереннее, и держится она сейчас по-настоящему достойно. В ней появился внутренний стержень. И советник уже не был так уверен в том, что повторить то сатовство с сыном префекта, Фэлл так бы просто согласилась на эту свадьбу. Конечно, пойти против воли императора даже ей не удалось бы. Но то, что она бы сейчас попыталась, это несомненно. И такие изменения вызывали вопросы. Не результат ли это влияние тех людей и возглавляющего их молодого практика из секты Луны и Солнца? Советник узнал его. В конце концов, на собственную память он никогда не жаловался, но сейчас у него были очевидные сомнения в этом странном молодом даровании. Тот ли он, за кого себя выдает? Очевидно, что нет. Ни у кого во всех внутренних землях не может быть таких сильных подчиненных, два сильных золотых ранга и, возможно, еще одного скрытного. Да и он сам стал в столь юном возрасте уже красным. Это о многом говорило. Когда советник несколько часов назад ощутил сражение группы сильнейших практиков против проклятых птиц, он даже не поверил своим ощущениям. Мало того, что среди всего того хаоса он каким-то чудом ощутил знакомые отклики духовной энергии принцессы Фелл, так еще и различил участие в сражении сразу трех сильных золотых рангов. Неслыханно, такая сила была только у императора и у некоторых древних кланов внутренних земель, а тут какое-то захолустье. Когда же он почувствовал приближение этой группы, не скрывающей своего присутствия, то собрал лучших практиков и рванул навстречу. Потенциально это был шанс на то, чтобы выбраться из этого проклятого города, получить шанс на выживание. Но реальность превзошла все его ожидания. Старик перевел взгляд вниз на территорию центрального района, закрытую охранным духовным куполом, и вздохнул. «Этот парень силен, умен и влиятелен. Попытка уважительно заговорить золотыми рангами наткнулась на абсолютное игнорирование и невозмутимый взгляд. Сильнейшие мастера боевых искусств даже не стали отвечать ему, такому же золотому рангу. Советнику стоило больших трудов проглотить это оскорбление и услышать объяснение Фэл, которое сказала, что главным в их группе был этот мальчишка. «Проклятие! Да как же так?» – в сердцах выругался старик этот парень с легкостью и непринужденностью подарил местным властям сразу несколько духовных кристаллов которые были использованы тут же для усиления защитного купола и только лишь это подняло его авторитет до каких то невероятных высот каждый такой кристалл стоил небольшое состояние и они действительно нуждались в них последние десяток дней правительственный квартал существовал лишь чудом купол почти разрушился а рабочих кристаллов оставалось только два и те в любой момент должны были истощиться а тут приходит обычный с виду молодой человек, пускай и гений, и просто передает набор кристаллов. Хотя передал слишком просто. Он фактически обменял их на наборы техник массивов разного уровня сложности и кучи золота. А местные же, несмотря на этот грабеж, буквально носили его на руках. Еще и эти боевые и защитные конструкты. Нет, у императора тоже было около сотни таких штук, но то ведь император, на которого работали лучшие мастера печати и массивов, а тут просто мальчишка. Откуда они у него?» И вот спустя всего несколько часов он собирает срочное собрание, передав приглашение советнику через принцессу. Что-то настолько срочное и важное, по уверениям самой Фэл, что малышка даже настаивала на обязательном его присутствии там. И если старика не обманывают предчувствия, ничего хорошего на этом общем собрании он точно не услышит. «Проклятье!» Дедушка, хвани После осторожного стука в комнату заглянула принцесса, о которой он только что думал. «Уже скоро начало. Пойдемте?» «Да, пойдем», вздохнул он, отрывая взгляд от невероятного вида неба. «Надеюсь, я не пожалею об этом?» Принцесса лишь слегка улыбнулась ему, никак не прокомментировав этот вопрос.